«Девушка нервничает», — сказал Владан. «Тебя это как будто радует. Ха, еще бы. В таком состоянии легко наделать глупости, а девица умом и так не блещет». Дождавшись, когда девушка отъедет, мы отправились за ней. Вскоре стало ясно, что блондинка намерена покинуть город. «Думаешь, она приведет нас к Гоше?» — спросила я, чувствуя что-то вроде охотничьего азарта. — Боюсь не только нас, — ответил владан Что ты имеешь в виду? Темно-синий опель, который пристроился за ней от самого дома. До этого момента на опель я не обращала внимания, что неудивительно, учитывая поток транспорта в это время суток, но после слов владана взгляда с него уже не спускало. Машина двигалась в соседнем ряду, впереди нас, чуть подстав от Хонды. Ничего подозрительного мне при всем желании обнаружить не удалось, оставалось лишь гадать, почему на эту машину обратил внимание Владан. Допустим, он заметил Опель еще возле дома Надежды, но с какой стати вдруг решил, что его хозяина интересует наша стриптизерша? Примерно через полчаса мы оказались на объездной дороге. «Опель» по-прежнему двигался за «Хондой» блондинки, но расстояние увеличил, не желая привлекать к себе внимание Теперь я уже не сомневалась в словах Владана. Между тем, удалившись километров на двадцать от города, Надежда свернула на проселочную дорогу, которая шла через лес. «Движение оживленным не назовешь, и я забеспокоилась, как бы нас не рассекретили». Утешало лишь то, что о конспирации не только нам приходилось думать. Теперь обе машины были далеко впереди, и к прежнему беспокойству прибавилось новое. Как бы нам их не потерять? Я покосилась на Владана. Не похоже, что его что-то особенно тревожит. Блондинка вновь свернула. Подъехав к перекрестку, мы увидели указатель «Раздолье два километра». А вскоре показалась деревушка, всего несколько домов на берегу реки. владан остановил машину, достал заднего сиденья бинокль и, выйдя из джипа, принялся наблюдать за происходящим в деревне. «Первый дом с этого края», — сообщил он. «Скорее всего, там Гоша и прячется». «Девушка вошла в дом?» — спросила я. «Ага, опель уже в деревне». Сомневаюсь, что Гоша обрадуется гостям. А нам что делать? Будем ждать здесь? И дождемся появления еще двух трупов, усмехнулся Владан. Значит так, ты сидишь тут, а я загляну в дом. Мы даже не знаем, сколько человек в опеле. Двое, пятеро. Самое время узнать. Перспектива сидеть в машине ждать развития событий, в то время как Владану, вероятно, придется рисковать жизнью, мне не улыбалась, хотя я и не могла придумать, какая от меня может быть польза, но точно знала, одного я его не отпущу. Между тем он зачем-то надел пиджак, в этом не было никакой необходимости, день выдался жаркий, и сказал мне, «Бардачок открой». Там где-то наручники завалялись. Наручники я нашла, протянула их Владану. Его приготовления вовсе не пришлись мне по душе. «Деревня хоть и небольшая, но дачники в ней точно есть», — заговорила я. «Он белье висит на веревке. Значит, приехавшие должны вести себя прилично, иначе кто-то из жителей вызовет полицию» и они примчатся через пять минут. Может, и не через пять, и все же... У меня идея гениальная. Конечно. Делаем вид, что мы просто заблудились. А чего не зайти в дом с вопросом, как отсюда выбраться? Я понял. Ждать в машине ты не собираешься. Садясь за руль, сказал Владан, завел мотор, и мы спустились к деревне. Интересовавший нас дом выглядел крепким, но территория вокруг него оказалась заброшенной. Трава выросла чуть ли не по пояс. К крыльцу вела едва заметная тропинка. Возле крыльца стояла Хонда, а рядом с ней Опель. Одно из трех окон дома распахнуто настежь «Не возражаешь, если я немного осмотрюсь?» — ядовито спросил владан Первым делом он направился к Опелю, а потом обошел дом по периметру появился из-за угла и замер неподалеку от открытого окошка. К тому моменту машину я уже покинула, приблизилась к окну, несмотря на гневный взгляд Владана, и тут услышала голоса. «Идиотка!» Срываясь на визг громко заговорил кто-то из мужчин. «Я ведь предупреждал!» «Ты тут отсиживаешься, а мне за тебя отдувайся!» ответила девушка наверное надежда. А вслед за этим еще один голос. Ты, тварь, еще прятаться от нас вздумал. А чего мне было делать? Вы же конченные придурки. Какого хрена вы... В это мгновение в оконном проеме возникла мужская рука, и обе створки резко захлопнулись, так что конец фразы расслышать не удалось. Владен, пригнувшись, прошел под окнами и оказался рядом со мной. — Мы не вовремя, но Гоше придется это пережить, — шепнул он мне, — и мы друг за другом поднялись на крыльцо. Владен открыл дверь. Она скрипнула, я испуганно замерла. Но ничего не произошло. Народ в доме продолжал выяснять отношения и, видимо, ни скрипа, ни наших шагов не услышал. Дверь, ведущая из синей в дом, была распахнута настиж. Я увидела кухню с русской печью и большим столом возле окна. На кухне ни души. А вот голоса из комнаты теперь слышны, были вполне отчетливо. «У тебя неделя, чтобы вернуть деньги». «Девка пока у нас побудет. Начнешь тянуть резину, и ей каюк. И не вздумай прятаться. От нас не сбежишь, только хуже будет». Надежда всхлипнула. Раздался звук удара. Девушка закричала от боли, но тут же смолкла, услышав нервный окрик. «А ну, заткнись!» Владан решительно направился в комнату, сделав мне знак оставаться в кухне. Голоса вдруг смолкли. Навстречу Владану выскочил тип в желтой футболке и схлопотал по носу дверью, которую Владан толкнул ногой. Но Марич тут же ее распахнул и ударил слегка обалдевшего мужика кулаком в лицо. Тот мешком свалился ему под ноги, а я, выглянув из-за спины Владана, увидела следующее. Гоша сидит на диване и таращит глаза в нашу сторону. Рядом с ним Надежда размазывает слезы вместе с косметикой. Еще один тип стоял в паре метров от них. Если я не очень-то успевала следить за развитием событий, то и он в этом смысле не особо преуспел. Увидев поверженного товарища, слегка замешкался, шагнул к дивану, одновременно заводя руку за спину. «Не дури!» — сказал ему Марич. «Тот замер в нерешительности. Причина очень скоро стала ясна. Я увидела пистолет в руке Владана. Он подошел к мужчине и ударил его оружием в висок. Движение мгновенное и совершенно неожиданное. Не только для меня, но и для мужчины. Иначе он должен был хотя бы попытаться избежать удара». В общем, второй тип тоже оказался на полу, издав громкий стон. Владен, наклонившись, вынул из-за ремня его брюк пистолет и сунул в свой карман, после чего извлек из другого кармана наручники, защелкнул одно кольцо на руке парня, подтащил бесчувственное тело ближе к двери, где начал приходить в себя первый поверженный, легонько пнул его и защелкнул на его руке второе кольцо наручников. Теперь Гошин и недруги оказались скованы друг с другом, при этом один не подавал признаков жизни, а второй мутно смотрел вокруг, мало что понимая. На все ушло минуты две. Не знаю, что меня поразило больше — решительность Владана или скорость, с которой он разделывался с врагами. Наше появление ни девицу, ни Гошу отнюдь не обрадовало. Они справедливо подозревали, что это не сулит им ничего хорошего. Девушка, закусив кулак, с ужасом взирала на происходящее, а у Гоши было такое выражение лица, точно он готовился разрыдаться в любой момент. — Ну? — обратился к нему Владан. Огляделся в поисках места, где мог бы присесть, и выбрал стул. Я так и стояла в дверях. — Спасибо тебе, конечно, — Слегка заикаясь, заговорил Гоша, «а только зря ты так, это мои друзья, и, короче, мы малость повздорили». «С кем не бывает». «Знаешь, что я сделаю?» — ровным голосом произнес Владан. «Суну вам в рот кляп и всех четверых спущу в подпол. Забью крышку гвоздями, запру дом». Отгоню машины в лесок, а через месяц вернусь взглянуть, что от вас осталось. — Меня-то за что? — заныла девушка. — Я вообще ни при чем. — Потом расскажешь. Сейчас я хочу послушать твоего приятеля. — Я не знаю, где Серега, честно не знаю, — поспешно заверил Кондратьев. — Серега в морге, — ответил Владан. Лицо Гоши нервно дернулось. «Я его не убивал. Что, я идиот, по-твоему?» «Только мокрухи мне и не хватало. И его мать с сожителем. Это они...» — мотнул он головой в сторону скованных товарищей. «Придурки!» «Давай-ка потолковье», — «Давай предложил Владан. «Я им деньги должен». — пригорюнился Гоша. — Много. — Вот этот ставки принимает на ипподроме, а мне хронически не везет в последнее время. Серега решил, ментам о предстоящей сделке настучал ты. Гоша шумно вздохнул. — А что мне было делать? Мент, сволочь, поймал меня с наркотой. — Отпустил, но не за красивые глаза, как ты понимаешь. Стучать на своих — последнее дело, но... Этот гад еще злился, мол, толку от меня мало, обещал посадить. А тут Серега проболтался о том, что намечается крупная партия. Мент об этом тоже прознал, ну и прицепился, как репей, где, когда... Пришлось сказать. Серега хоть и был в стельку пьян, когда языком молол, но быстро сообразил, что к чему. И ко мне явился скандалить. Обещал все Флинту рассказать. Я только что в ногах у него не валялся. Еле уговорил, что, мол, я ни при чем. Серега сказал, деньги и товар там не достались, а значит, поводы особо копать. Кто нас сдал? У Флинта нет. А потом Серега исчез. Я был уверен, что с деньгами. Кто б не соблазнился? «Серега сказал тебе, что наркота и деньги у него?» «Нет, такого не говорил. Просто сказал, там не достались. Но если исчез, значит, все-таки у него?» «Или нет?» «Я сидел себе тихо. Мент хоть и злился, но особо не цеплялся. Не моя вина, что у них там где-то не срослось. А тут и эти доставать стали». Требовали вернуть долг, ну я им и рассказал про Серегу, про всю эту историю. Они о ней, само собой, и раньше слышали. Я только намекнул, что мамаша Сереги может знать, где он прячется. Начнут его искать, и от меня отстанут хоть ненадолго. А эти отморозки убили и мамашу, и сожителя. А потом с перепугу велели мне Флинту звонить, чтобы, значит... Стрелки на него перевести. Я понял, что влип по полной. Ко всему прочему, ты с Серегой заинтересовался. Ясное дело, в конце концов, узнаешь, что к чему. Надо было когти рвать. Да денег нет. Еще и эти опять прицепились. Вот я и решил залечь на дно. Вдруг что-нибудь изменится в лучшую сторону». — Это вряд ли, — усмехнулся Владан. — Ты им только о мамаши намекнул? Или подружку Сереги тоже вспомнил? — Нет, конечно, зачем? Прессовать они меня начали месяц назад. Владан, да я клянусь, я о девке его и знать-то толком ничего не знал. — Ладно, звони своему менту. — Зачем? Вновь, начав заикаться, спросил Гоша. — Затем? — Эти двое должны за убийство ответить. — Мент тебе спасибо скажет. Раскроет преступление в кратчайшие сроки и тебя, глядишь, отмажет. Опять же, долг возвращать не придется. — А еще как придется. Да ты хоть представляешь. — А у тебя есть выход? удивился Владан. Гоша потасковал, глядя в одну точку дрожащей рукой, достал мобильный и стал набирать номер. На полу завозились его приятели. Он посмотрел на них с опаской и принялся растолковывать невидимому собеседнику, что к чему. Владан, выслушав его речь, направился к двери. «Уже на улице я спросила» а если он передумает и их отпустит, тогда я ему не завидую. Деревню мы вскоре покинули. Сидя в машине рядом с Владаном, я пыталась оценить все происходящее, а заодно понять, чего так пакостно на душе. То есть поводов хоть отбавляй, но один, без сомнения, был самым тревожным. «На оружие у тебя разрешение, конечно, есть», С виноватой улыбкой осведомилась я. — Глупее вопроса у тебя не нашлось. Поворачиваясь ко мне, сказал Владан и тут же отвернулся. — Ага, — сказала я, поджав ноги и стиснув ладони коленками. Если быть до конца честной, появление оружия совсем не удивило. Испугало, да, но не удивило. Я молчала, понемногу успокаиваясь, и собираясь с мыслями. Получается, что вся эта история к убийству Веры отношения не имеет? Со вздохом заметила я. Гоша и его дружки вряд ли. Но ведь Гоша мог соврать, и Веру убил кто-то из этих двоих. Что ж, надо дать возможность исследователям поработать. Когда они займутся ими, быстрее нас обо всем узнают. А вот уверенность Серёги, что деньги наркотамен там не достались, наводит на размышления. Выходит, он знал, у кого из четверых сбежавших они оказались. Серёга звонит Флинту, но перед этим отправляется к Гоше выяснять отношения, хотя, может, сначала звонит, а потом скандалит. Если бандитские ценности находились у Сергея, он был просто обязан сообщить об этом Флинту. Но тут ведь ничего подобного тебе не говорил. Глупо рассчитывать на его откровенность. Допустим, они у Сергея. Флинт решает этим воспользоваться. Или появляется кто-то еще. Человек, которому хорошо известно об этих деньгах. И тут на ум приходит Вера и ее таинственный любовник. «Хотя бандитские ценности, как ты выразилась, могли быть у того же Флинта и еще двоих типов, сумевших ускользнуть с пустыря. Вот только не ясно, зачем в этом случае кому-то из них убивать твою подругу». «Ты прав. Надо найти любовника Веры. Он больше всего подходит на роль убийцы».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 Он продолжал говорить, а я сидела точно громом пораже. Едва он упомянул об аэрографии, под ложечкой противно засосала, но ну, а потом и вовсе сомнения меня оставили: высокий, уверенный в себе красавец. Описание данное ему ирины очень подходило валерия: полупальто дорогие костюмы.